Глава восемнадцатая. Эпиграф. «А какой там коэффициент на Третью мировую?» Р. Рейган. «По ходу повествования я уже не раз упоминал базар на Деве. Возможно, вы забыли, что это такое. Я напомню. Я бывал там. Дева — родное измерение девалов, самых знаменитых торгашей во Вселенной». Однако сделки с ними часто бывают не только разорительными, но и губительными. Лично я дважды имел дело с дьяволами Один устроил мне повешение в полном смысле этого слова, а другой навязал дракона. Правда, я вовсе не жалею, что купил у него этого зверя, моего друга Глипа. В общем, там можно купить все вообразимое и невообразимое. Надо только научиться торговаться с деволами. К счастью, базар достаточно велика потому товары повторяются, что позволяет иной раз и натравливать торговцев друг на друга. Я побывал на базаре дважды и оба раза с азом. На сей раз мы попали сюда в дождливую погоду. «Дождь идет», — сказал я, хмуро глядя на неисконовившие тучи. Они были черно-оранжевыми, что, конечно, очень зрелищно, но не все ли равно, под какими тучами промокать? — Да, идет, — коротко ответил Ас. — Пошли, давай-ка зайдем сюда, чтобы я мог спокойно сориентироваться. Сюда? А в данном случае было силовым полем, накрывавшим один из ларяков который, казалось, был укрыт от дождя отлично, — силовые поля были надежной защитой от непрошенных гостей но мне в голову не приходило что их можно применять против стихи покупаем или просто интересуемся господа спросил подошедший к нам хозяин я взглянул на аза тот поднявшись на несколько ступенек обозревал окрестности э, просто смотрим ответил я тогда стойте на дожде прорычал хозяин. «Силовые поля, знаете ли, денег стоит. Тут выставка товара, а не смотровая площадка». «А что за силовое поле?» «Вон!» «Пошли, малыш», — сказал Ас. «Теперь я знаю, где мы». «Где?» — осторожно спросил я. «У ларька самого грубого торговца на базаре». объяснил, повысив голос мой наставник. «Я бы не поверил, если бы не услышал это собственными ушами!» «Что-что?» — нахмурился торговец. «Вы ведь Мусартон? обратился к нему ас. «Ну да!» «Ваша репутация опережает вас, сударь!» — многозначительно произнес мой наставник. «Идемте, мистер Скиф!» Займемся своим делом в каком-нибудь другом месте. — Но, господа, — возвал Мусартон, — если вы передумаете... Остальное я не расслышал, а схватил меня за руку и увел в дождь. — Что все это значило? — спросил я, перепрыгнув через очередную лужу. Ас пошел вброд, плеснув на меня каштановой грязью. — Это? — О! — «Просто небольшая дымовая завеса, чтобы спасти лицо. Когда тебя откуда-нибудь выкидывают, это плохо сказывается на твоей репутации». «Ты хочешь сказать, что раньше никогда не слышал о нем? Откуда ж ты знаешь, как его зовут?» «Из вывески на ларьке. усмехнулся Аз. «Я здорово расстроил его, не так ли? Больше всего на свете девалы не любят терять потенциального покупателя». Хотя возвращать деньги за бракованные товары они не любят еще больше. Я уважаю Аза и ценю его наставления, но не выношу заносчивости. — Мы все еще под дождем, напомнил я. — Зато теперь мы знаем, куда идти. — Да? Нам пришлось вернуться, чтобы обойти маленькую старушку, склонившуюся над котлом со зловонными испарениями. Когда мы проходили мимо, из котла высунулась большая волосатая лапа, но старушка стуканула по ней деревянной ложкой, та исчезла. Ас оставил все происходящее без внимания. Слушай, малыш, начал он, мы должны решить две проблемы. Во-первых, нам надо завербовать игроков в нашу команду. Как мы можем вербовать команду, если не знаем даже правил этой игры во вторых продолжал мой наставник нам нужно найти знатока способного растолковать правила во всех подробностях удовлетворенный таким объяснением я молча брел рядом с ним изредка бросая взгляды на витрины мимо которых мы проходили ас да малыш а куда мы идем в трактир желтый полумесяц «В желтый полумесяц?» — обрадовался я. «Мы идем повидать Гэса?» «Совершенно верно!» — улыбнулся Аз. «Думаю, он сможет свести нас с надежным букмекером. Кроме того, он должен нам услугу и, возможно, даст заполучить его в команду». «Отлично!» — я сказал это искренне. Гэс горгул. Он входил в нашу группу, когда мы разоружали армию Большого Джули, и я доверял ему ничуть не меньше, чем Азу, а может и немного больше. Всякие употребляющие выражения «каменное сердце» до конца не понимает его смысла, если только он не знаком с Гэсом. Полагаю, сердце у него каменное, так как все остальное у него тоже из камня. Но он... Одно из самых симпатичных и справедливых существ, которых я когда-либо встречал. Если Гэс присоединится к нашей команде, я буду тревожиться намного меньше. Впрочем, он может оказаться и самым здравомыслящим, чтобы не впутываться в такое безрассудное предприятие. А что касается букмекеров... «Эй, аз — Эй, ас! — спохватился я. — А зачем нам букмекер? — чтобы проинструктировать нас о правилах игры. «Букмекер с девы будет растолковывать нам, как играть на валете?» — с сомнением спросил я. «У нас нет выбора», — пожал плечами Аз. «Ты же слышал, что сказал Гриффин? На валете нам никто не скажет даже который час, не говоря уж о помощи в наборе команды. Но не вешай носа, букмекеры...» Очень хорошо разбираются в игровом спорте, здесь, на Деве, букмекеры самые лучшие. Я несколько секунд обдумывал его довод, а потом решил задать вопрос, давно беспокоивший меня. — Ас, когда ты бросил вызов, ты уже знал, что нам придется играть? Мой наставник остановился как вкопанный и резко повернулся ко мне. «Ты думаешь, я бросил вызов, не собираясь драться?» — потребовал он ответа. «Ты считаешь меня блефующим игроком, предпочитающим скорее отбрехаться, чем драться!» «Такая мысль у меня была», — честно признался я. «И ты прав», — усмехнулся он. «Для Пентюха ты весьма сообразителен. Я опасался только, что...» Квингли увидит мою хитрость и спутает все карты. — Он тоже сообразительный, — заметил я. — Боюсь, он станет для нас еще одной проблемой. — Ни в коем разе! — фыркнул мой наставник. — По части магии он весь в твоей власти. — За да исключением того, что я обещал не выступать против него, — мрачно сказал я. — Не расстраивайся из-за этого. Проговорил Ас, обнимая меня одной рукой за плечи. «В этом деле мы оба сделали много глупых ходов. Теперь остается только одно — разыграть сданные нам карты. Расписать пульку, а?» «Совершенно верно! Слушай, ты способный ученик. Я по-прежнему не знал, что такое пулька». Я просто позаимствовал одно из выражений аза и произвел на него впечатление. Трактир «Желтый полумесяц» уже появился в поле зрения. Я ожидал, что аз ускорит шаг, хотя бы потому, что все-таки шел дождь. Однако мой наставник слегка притормозил, приглядываясь к группе существ, сгрудившихся под пологом палатки. — Здрасте, пожалуйста! — воскликнул он. — Это что такое? — Это похоже на пеструю группу существ, сгрудившихся под пологом палатки, — сухо заметил я. — Настолько сухо, насколько мог сказать человек, промокший до нитки. — Игра в кости, — заявил ас. — Я слышал, как стучат костяшки. Можете не сомневаться, изверг услышит стук костяшек по грязи и за сотню шагов. — «Ну и что из того?» — не понял я. «А то, что мы, по-моему, нашли своего букмекера. Он тот высокий парень в заднем ряду. Я уже однажды имел с ним дело». «Мы сейчас же и переговорим с ним?» — нетерпеливо спросил я. «Нет», — отрезал Ас. «Я поговорю». «Но ты останешься в стороне». Тебе совершенно незачем приобщаться к игре в кости. Будешь ждать меня в трактире. Ладно, я был разочарован, но согласился уйти из-за дождя. И не останавливайся ни с кем поболтать по пути к трактиру, слышишь? Да-с, — кивнул я. И ни в коем случае не ешь пищу! Шутишь? — рассмеялся я. Я уже здесь бывал. В трактире желтый полумесяц подавали, мягко выражаясь, сомнительную пищу. Попрыгав с Танандой по измерениям и повидав, что там принимали за пищу, я в этом заведении добровольно ничего в рот не возьму. Войдя в трактир, я обнаружил, что в заведении пусто. Это очень удивило меня, ведь раньше здесь всегда было полно посетителей. Да и дождь должен был увеличить их количество. Гэса тоже не было видно, но дверь была открыта. Я обрадовался, что наконец-то нахожусь под крышей, но радовался я напрасно. Не успел я войти, как мое плечо схватило нечто напоминающее руку и приподняло меня над полом. — Маленький человека! — произнес раскатистый голос. «Грысь любит маленький человека больше, чем Бигмако. Как ты на вкус, маленький человека!» После этих слов меня развернули, и я оказался лицом к лицу с незнакомцем. В данном случае слово «лицо» я употребил несколько фигурально. Передо мной стоял тролль. Я впервые в жизни встретил тролля. и он явно был голоден.